Второй урок для предпринимателей от богатого папы. Научитесь превращать неудача в успех. Глава вторая. Тупой и еще тупее становятся богатыми и еще богаче. Мой первый бизнес. Мой первый бизнес потерпел крах в 1956 году. Мне тогда было 9 лет. Мой второй бизнес был создан в том же 1956 году и оказался удачным. Мне по-прежнему было 9 лет, но если бы я не потерпел неудачу с моим первым бизнесом, я не преуспел бы со вторым. Неудача как элемент стратегии. Неудача в бизнесе на таком раннем этапе жизни имела для меня определяющее значение. Это был очень ценный опыт который оказал самое непосредственное воздействие на мою способность в будущем найти правильную стратегию, которая привела меня к успеху. В девятилетнем возрасте я начал понимать, что совершать ошибки – это лучший для меня способ научиться бизнесу. Хотя я в тот раз не сделал много денег, я понял, что становлюсь все умнее и умнее, и все богаче и богаче по мере того, как делаю ошибки и учусь на них. И сейчас, занимаясь бизнесом, я понимаю, что могу в этом деле потерпеть неудачу. Но меня это не беспокоит. Почему? Потому что в возрасте 9 лет я понял истину. Неудача является неотъемлемым элементом, необходимым для будущего успеха. Есть две основные причины, почему предприниматели терпят неудачи. Первая заключается в том, что человек, желающий быть предпринимателем, Так страшится неудача, что у него опускаются руки, и он предпочитает вообще ничего не делать. Он просто все бросает и идет на свою обычную работу. Причем всегда находит какое-то оправдание, почему сейчас нельзя оставить прежнее место работы и начать собственный бизнес. В число самых обычных оправданий входят нехватка денег, слишком большой риск, неподходящее время, необходимость растить детей, и многое-многое другое. Вторая причина, почему предпринимателей постигает неудача, заключается в том, что они терпят слишком мало неудач. Многие владельцы компаний малого бизнеса и профессионалы, работающие в одиночку, быстро начинают преуспевать в своем деле и в результате останавливаются на достигнутом. Они перестают расти как бизнесмены и в дальнейшем постоянно пребывают в этом состоянии или начинают катиться под гору. Их бизнес достигает определенной вершины и больше не развивается. Еще раз хочу повторить. Каждый истинный предприниматель должен рисковать, понимая, что может потерпеть неудачу. Без этого его бизнес не будет расти. Страх перед неудачей – вот первая причина, почему так много людей не достигают успеха. И это происходит не только в бизнесе, но и во всех других аспектах жизни. Помнится, когда я учился в школе, я никогда не назначал девочкам свиданий, потому что боялся быть отвергнутым. В конце концов, незадолго до окончания школы я сделал такие предложения одной красивой однокласснице вместе сходить на вечеринку, которую организовывали старшеклассники. И, к моему величайшему удивлению, она ответила «да». Нам там очень не понравилось, но, по крайней мере, я сделал шаг вперед. Еще одно различие между наемным работником и предпринимателем. Недавно во время одного радиоинтервью ведущая передача назвала меня «рисковым игроком». В ответ я сказал, в сегодняшнем быстро меняющемся мире люди, которые не готовы рисковать и ставить все на карту, рискуют больше, чем кто бы то ни был другой, потому что они наверняка будут плестись в хвосте событий. Это было 30-минутное шоу в котором время от времени принимают участие люди из самых разных слоев общества. Его можно было бы назвать «Секрет моего успеха». Когда ведущая спросила меня о моем секрете успеха, я рассказал ей о первой неудаче в бизнесе, которая случилась, когда мне было 9 лет, и про то, как этот опыт поспособствовал успеху моего следующего начинания. При этом я заметил. Я понял, что неудача — это путь к успеху, «Вы узнали об этом уже в девять лет?» – спросила ведущая. Именно так ответил я. Как и большинство людей, я не люблю терпеть неудачи. Но, несмотря на это, именно неудача, которую я испытал в столь юном возрасте, дала мне возможность бросить мимолетный взгляд в будущее. Я вдруг увидел, каким образом могу добиваться успеха через неудачи. Некоторые идут по жизни, зная наперед все правильные ответы. Такие люди обычно хорошо учатся в школе, но это не мой путь. Я продвигаюсь вперед с помощью неудач. Вот почему я основывал так много разных компаний, и большинство из них постигла неудача, а лишь некоторые оказались успешными. Но зато те, которые принесли успех, принесли большой успех. Это Rich Dad Company, моя компания по торговле недвижимостью и две публичные компании по добыче золота и серебра. Который я основал совместно с другими людьми. Кроме этого, хочу отметить, что хотя я не заработал много денег с самого начала своей карьеры предпринимателя, зато теперь, на данном этапе своей жизни, я получаю больше денег, чем многие другие люди. Так значит, ваш секрет успеха в бизнесе сводится к тому, чтобы стремиться делать ошибки и затем на них учиться? Да. В этом и состоит моя основная задача как предпринимателя. Моя работа заключается в том, чтобы ставить перед собой новые цели, создавать планы, делать ошибки, рисковать и время от времени терпеть неудачи. Чем больше ошибок я делаю, тем умнее я становлюсь, и тем больше могу рассчитывать, что полученные уроки помогут моему бизнесу расти и процветать. «Но если, например, я сделаю в своей работе слишком много ошибок, меня просто уволят», – вставила реплику ведущая радиопередачи. «С моей точки зрения, если все время делать ошибки и совершать неудачные ходы, то в результате ничего не добьешься. В частности, я делаю все возможное, чтобы избегать ошибок. Это так неприятно чувствовать себя дурой. Я должна заранее знать правильный ответ». Я чувствую, что очень важно всегда находить верный путь, чтобы сделать то, чего требует от меня моя компания. Верно, все это потому, что вы хороший наемный работник, вежливо отпарировал я. Действительно, работников нанимают не для того, чтобы они совершали ошибки. Их работа основывается на принципе правильно делать то, что им говорят. Если наемный работник захочет сделать что-то по-своему или не так, как это определено правилами, или будет слишком часто совершать ошибки, его уволят, потому что он не будет соответствовать той должности, какую занимает. Так что же выходит, что моя работа наемного служащего заключается в том, чтобы не идти на риск, в то время как ваша работа, как предпринимателя, сводится к тому, чтобы рисковать, совершать ошибки и время от времени терпеть неудачи? Вы это хотели сказать? Да, ответил я. Именно в этом ключевое различие между предпринимателем и наемным работником. Тогда получается, что рискуя, вы поступаете именно как предприниматель? Нет, не совсем так, улыбнувшись, сказал я. Я не иду на любое рискованное предприятие просто так, с бухты-барахты. Прежде чем рисковать, я должен был, во-первых, освоить науку о том, как делать ошибки, и научиться тому, как извлекать из них уроки. Во-вторых, я должен был научиться, как выбирать оправданный риск. И чем лучше становятся мои навыки как предпринимателя, тем точнее я могу рассчитать риск, на который иду. Сейчас я смотрю на риск как на неотъемлемую часть моей работы. Но я не хочу, чтобы мои служащие брали риск на себя. Звучит так, как будто вы сторонник двойных стандартов, сказала ведущая. Что делать? Таков бизнес, ответил я. Неудача не забава а необходимая составляющая всякого движения вперед. «Так значит, вы любите терпеть неудачи?» спросила ведущая. «Нет, совсем наоборот. Мне это так же не нравится, как и любому другому человеку. Вся разница в том, что я понимаю, неудача – это часть процесса, ведущего к успеху в бизнесе. В тот момент, когда меня постигает неудача, я уже знаю, что сейчас сделаю очередной шаг в процессе моего обучения». Именно тогда появляется что-то новое во мне самом. Можно сказать, что появляюсь новый я. «Новый вы?» – в недоумении переспросила ведущая. «Что за фокус?» «Я сейчас объясню. На самом деле все мы проходили этот процесс. Появление в нас нового я. Например, когда мы были совсем маленькими, то не могли ходить. Мы поднимались на ножки и падали, поднимались и падали. Но в один прекрасный день мы перестали падать. И начали хорошо ходить. Взрослые стали называть нас просто детьми, а не младенцами. А когда мы научились водить автомобиль и получили права, мы стали взрослыми. Каждый раз, когда мы осваивали какой-то новый навык, наш мир менялся, и внутри нас рождался новый человек. Это я и имею в виду под словами «новый я» и «новый вы». Мы становимся новыми, потому что обретаем новые навыки, и учимся лучше действовать в нашем новом мире. Так значит, различие между предпринимателем и наемным работником состоит в том, что они живут в разных мирах», — сарказмом спросила ведущая. «О, да, именно так», — ответил я изо всех сил, стараясь не реагировать на ее скептицизм. «Мы живем в разных мирах, потому что мы очень разные люди. Одни из нас живут в мире, где успех основан на риске а другие в мире, где принято всеми силами избегать риска. Разные миры, разные люди. На какой-то момент воцарилась тишина. Казалось, что ведущая старается собраться с мыслями. Наконец она спросила. И именно поэтому большинство наемных работников действуют так, как действуют предприниматели? Это одна из причин, но не единственная, сказал я мягко. Не так-то легко перейти из мира, в котором избегают ошибок, в мир, где их активно генерируют. Но в ваших устах это звучит так легко, сказала ведущая. Вы ведете себя таким образом, будто неудачи вас нисколько не задевают. Я никогда не говорил, что это легко, но на это можно научиться смотреть проще, ответил я. Обратите внимание на следующий момент. Предприниматель должен многому учиться, и притом делать это очень быстро. Ведь он лишен такой роскоши, как постоянная надежная зарплата. Поэтому он должен быстро делать ошибки и также быстро их исправлять. Если же он начнет всячески избегать ошибок или делать вид, что ошибки не было, или, наконец, сваливать промахи на кого-то другого, то он ничему не научится, и его бизнес потерпит крах. «Вам надо учиться быстро, потому что вы делаете что-то из ничего», добавила ведущая у вас нет никакой поддержки, так как за вами никто и ничто не стоит, особенно когда начинаешь предпринимательскую деятельность. Но даже если вы многому научились, все равно быстро идти от ничего к чему-то достаточно трудно. Одна из самых больших радостей быть предпринимателем – это возможность взять какую-нибудь идею и за короткий период времени превратить ее в процветающий бизнес. В старину алхимики пытались превратить свинец в золото, а работа предпринимателя заключается в том, чтобы превращать в золото идеи. «Это звучит почти так же, как делать деньги из ничего», сказала ведущая радиопрограммы. Практически да, ответил я. Если вы способны это сделать, у вас нет необходимости где-то искать работу. Вы можете просто отправляться туда, куда вам хочется, и жить так, как вам этого хочется, весь мир к вашим услугам. Вы повсюду сможете делать деньги. Я, например, делаю бизнес более чем в 80 странах. Одно из моих промышленных предприятий находится в Китае, а другое — в Южной Америке. А наемный работник или самостоятельно работающий профессионал, как правило, вынужден ограничиваться рамками какого-то одного города, штата или страны. «Значит, речь идет о совершенно разных мирах», — подытожила ведущая. «Да», — ответил я. Таков мир предпринимателя. Если вы чувствуете себя в нем как рыба в воде, вы можете свободно перемещаться по всему миру и заниматься бизнесом. Большинство наемных работников вынуждены подавать прошение о предоставлении визы с правом на работу, если они хотят работать в какой-нибудь другой стране. А предприниматель может создать в этой стране собственную корпорацию или совместное предприятие. Когда вы учитесь быть предпринимателем, Вы тем самым расширяете свои возможности получить доступ к почти неограниченным богатствам всей Земли. «И для этого необходимо учиться превращать неудачи в успехи?» «Конечно», — ответил я. «А что, если вы потерпите неудачу, при которой потеряете очень много денег?» — спросила она. «Это не более чем обычное явление на пути предпринимателя. Я почти не знаю бизнесменов, которые в какой-то период не теряли бы денег». «Но ведь если служащий компании потеряет принадлежащие ему деньги, он будет уволен», сказала ведущая с раздражением в голосе. «Да, во многих компаниях именно так бы и поступили», спокойно ответил я. «Моя точка зрения в том и заключается, что внушенный всем наемным работникам страх потерять деньги является причиной того, что не дает им заработать значительно больше. Они боятся потерять и реально теряют на этом». Они стремятся просто иметь надежную зарплату. Они не могут позволить себе потерять в своей жизни много, но из-за этого теряют потенциальную возможность стать обладателями по-настоящему большого богатства. Истина, сказанная во время рекламной паузы. «Мы должны прерваться на рекламу», сказала мне ведущая и встала со стула. Мы отошли в сторонку, и наше место занял звукооператор. Он включил рекламные ролики, которые обычно транслируются во время этого шоу. «Уже много лет, как я хочу оставить свою работу», сказала ведущая, чувствую себя свободнее в своей звуконепроницаемой студии, когда ее слова не передаются по радио во внешний мир. «Но вам платят слишком много, чтобы вы на это решились», сказал я, заканчивая ее мысль. Она кивнула и произнесла. «Да, это так. Я, кстати, не так-то много получаю». Но все-таки достаточно, чтобы не испытывать желания уволиться и искать какое-нибудь другое занятие. Я не могу обойтись без моей зарплаты. Мы с мужем зарабатываем много денег, но у нас четверо детей-школьников, поэтому я не вижу, какими способами мы смогли бы осуществить то, о чем вы рассказываете. Я не был согласен с ее точкой зрения, но дал понять, что разделяю ее чувства. Итак. Что же вы можете сказать по этому поводу? Как мне изменить свою жизнь? Я не смогу прожить без моей теперешней зарплаты. Я вынужден работать здесь, пусть даже мне и не платят столько, сколько мне хотелось бы. Кажется, что меня заперли в четырех стенах, которые закрывают от меня весь мир. Что я могу сделать? Помолчав какое-то время, чтобы собраться с мыслями, я задал вопрос. А вы помните мой пример о младенце, который учится ходить. Да, ответила ведущая, и как только младенец научился ходить, он стал ребенком. А когда он научился водить автомобиль, он стал взрослым человеком. Именно так мы и учимся всему в жизни. Мы учимся, потому что сначала нами движет желание перемен. Мы хотим достичь чего-то лучшего. Когда-то вам нравилась ваша работа, но сейчас вы чувствуете, что настало время что-то менять, время двигаться вперед. Чему-то новому, точно так же, как младенец в какой-то момент испытывает потребность в переменах. Он чувствует, что наступило время перестать ползать и начать ходить. В какой-то необъяснимый миг младенец вдруг понимает, что сейчас подходящее время, чтобы сделать что-то по-новому. И он начинает тянуться вверх, цепляясь за что-нибудь вроде отцовских брюк или ножки стола. Младенцу не сразу удается преодолеть пропасть между ползанием и ходьбой. Этому нужно учиться. Он повторяет свою попытку раз за разом и в один прекрасный день пробует сделать первый шаг и падает. В данный момент младенец потерпел неудачу. Но вместо того, чтобы прекратить свои попытки, как это сделали бы многие взрослые, младенец повторяет этот процесс снова и снова. И вот однажды наступает пора, когда разум, тело и дух маленького человека достигают такого уровня, что он уже может стоять. После этого успеха он начинает учиться ходить. Таким образом, младенец превращается в ребенка. А затем приходит очередь велосипеда, а потом и автомобиля, сказала ведущая. Младенец становится ребенком, а ребенок взрослым. Я закончил свою мысль словами. Да, и этот процесс очень похож на процесс становления предпринимателя. В моем случае я начал в возрасте 9 лет. Тогда же потерпел первую неудачу, а затем тоже в 9 лет добился первого успеха. И вы можете сделать то же самое, если рискнете пройти через этот процесс обучения. «И вы так уверены в своих навыках как предпринимателя?» – спросила ведущая. «Нет, дело не в этом. Я просто уверен в своей способности делать ошибки, исправлять их и, благодаря этому, совершенствовать собственный бизнес». Я уже стал достаточно хорошим предпринимателем и планирую подняться еще выше. Но я никогда не буду полностью уверен, что приобрел какие-либо навыки как предприниматель, потому что опираюсь не на те лавры, которые заслужил, ни на свои прошлые успехи. Я постоянно ставлю себя в такие ситуации, где моих нынешних навыков уже недостаточно. Я всегда нахожусь, так сказать, в пограничном положении, всегда экспериментирую, Постоянно совершенствую свои способности находить выход. И это путь, с помощью которого я постоянно улучшаю свое положение. Именно поэтому вам удается основывать новые компании, даже когда вы терпите неудачу. Можно сказать по-другому. Я основываю новые компании и берусь за новое дело, даже когда преуспел в чем-то. Поэтому у меня так много разных компаний, которые работают без моего участия. В этом и заключается мой секрет достижения большого богатства. Подавляющее большинство наемных работников имеют только одно место работы, а я, как предприниматель, имею множество компаний в разных отраслях. Поэтому вы не хотите работать как специалист-профессионал в какой-то одной сфере или лично брать на себя управление своим бизнесом. Да, и я счастлив, что мне довелось потерпеть свою первую неудачу в 9 лет. Уже тогда я начал учиться так организовывать бизнес, чтобы он мог работать на меня без моего участия. О своих первых экспериментах я написал в книге «Богатый папа, бедный папа». Да, я помню, сказала ведущая, я просто думала, что эти ваши первые компании не имеют такого большого значения. Мне и в голову не могло прийти, что эти крошечные начинания могли оказать такое влияние на всю вашу дальнейшую жизнь. Кивнув, я сказал. «Да, я нашел свою стратегию в возрасте 9 лет, и с тех пор пользуюсь ею всю жизнь». Тут звукооператор сообщил нам, что рекламная пауза закончилась, и настало время продолжить беседу в эфире. Ведущая повернулась к микрофону и сказала, «Мы только что вынуждены были оставить вас на несколько минут, так что давайте вернемся к нашей теме и подведем краткий итог того, что было сказано». Мистер Киосаки. Вы говорили, что работа предпринимателя заключается в том, чтобы делать ошибки, а работа наемного служащего в том, чтобы их не делать. Я правильно передала вашу мысль? Да, по крайней мере, именно так мне это видится. Если я не буду расчетливо идти на риск, не буду делать ошибок и не смогу создавать и расширять свои компании, то мне придется себя уволить. Но если делают слишком много ошибок мои сотрудники, мне приходится указывать им на дверь. «Именно поэтому я стараюсь нанимать самых смышленных работников, которые терпеть не могут совершать ошибки. Они делают свою работу, я свою. И именно поэтому мы говорим своим детям, иди в школу, чтобы потом иметь возможность получить хорошую работу», сказала ведущая. «В школе наших детей учат становиться наемными работниками». «Да», согласился я, «если вы хорошо учитесь в школе, то, по всей видимости, сможете хорошо устроиться в системе больших корпораций или государственных учреждений. «А вы сами как относитесь к школе? Вам нравилось учиться?» – спросил ведущий. «Не очень, признался я. В школе я учился плохо, потому что делал слишком много ошибок. Я получал тройки, двойки, а несколько раз и единицы. Но зато еще в школе я сообразил, что, поскольку я так часто делаю ошибки, Поскольку так хорошо научился их делать, то мог бы стать кем-то вроде эксперта в этом вопросе. И вот в результате я стал предпринимателем, а не наемным работником. Я не являюсь умным или толковым человеком в академическом смысле слова. Никто не взял бы меня на какую-нибудь высокооплачиваемую должность. Я не люблю подчиняться чьим-то приказам, так что, по всей вероятности, не имел бы никакой надежды продвинуться вверх по служебной лестнице. «Но зато я люблю экспериментировать и делать все по-своему, вместо того, чтобы делать то, что мне велят». «Вы определенно не смогли бы получить работу на нашей радиостанции», пошутила ведущая. «Да, я не получил бы здесь работу, но зато я уверен, что мог бы приобрести в собственность эту радиостанцию, а потом нанять на работу людей более умных и знающих, чем я сам, чтобы они управляли всем этим в моих интересах», добавил я. «Хорошо, давайте теперь вернемся к нашей теме», — сказала ведущая. «У вас есть какие-нибудь другие примеры, кроме вашего собственного, которые доказывали бы, что делать ошибки и претерпевать неудачи так уж важно для того, чтобы стать настоящим предпринимателем? Есть ли какой-нибудь другой пример человека, который подтвердил бы вашу точку зрения?» «О да, без всякого сомнения», — ответил я. «Например, Томаса Эдисона». Выгнали из школы, так как учителя жаловались, что он пустоголовый и вечно витает в облаках. А позже его то и дело подвергали критике за то, что он без конца терпел неудачи до тех пор, пока не изобрел свой вариант электрической лампочки. Когда Эдисона спросили, что он чувствовал, когда его преследовали неудачи, он ответил «Я терпел неудачи тысячу раз». «Я думаю, что мне пришлось провести 1014 экспериментов, которые оказались безуспешными, пока я в конце концов не добился успеха. Чтобы я смог понять, как сделать одну электрическую лампочку, мне потребовалось сделать, по крайней мере, тысячу неудачных попыток». А что он хотел сказать этими словами, чтобы я смог понять, как сделать одну электрическую лампочку, «Мне потребовалось сделать по крайней мере тысячу неудачных попыток», спросила ведущая. «Это следует понимать так. Если бы вы или я сейчас захотели изобрести электрическую лампочку вместо того, чтобы просто пойти и купить ее в магазине, нам, по всей вероятности, тоже потребовалось бы не меньше тысячи неудачных попыток, прежде чем мы разобрались бы, как ее сделать». Получается, прежде чем Эдисон смог совершить свое открытие, Он обязательно должен был пройти через тысячу неудач, да еще получить в школе ярлык пустоголового. Значит, все это, по вашему мнению, необходимо, чтобы стать изобретателем? Но какое это имеет отношение к предпринимательству?» — спросила ведущая. «А вы знаете основателем какой компании он стал?» — спросил я. «Нет. Он основал компанию General Electric, одну из самых могущественных империй в мире». Первоначально она носила название Edison General Electric и стала одной из первых 12 компаний, на основании котировок акций которых стал вычисляться индекс Доу-Джонса. И, кстати, из этих первых 12 компаний до наших дней уцелела только General Electric. По-моему, неплохо для витающего в облаках пустоголового малого, который всю свою жизнь делал ошибки. На этом наша беседа закончилась. Учитесь на собственных ошибках. Мой богатый папа твердо убежден в том, что необходимо учиться на своих ошибках. Он усматривал в ошибках возможность кое-что узнать о бизнесе и о себе самом. Он говорил, ошибки — это все равно, что дорожные знаки. Они говорят вам, эй, время остановиться, подождать, понять, что ты чего-то не знаешь. Время остановиться и подумать. Он также говорил, ошибка — Это сигнал, что настал момент научиться чему-то новому, чего ты раньше не знал. В том же духе были и следующие его рассуждения. Очень многие люди ленятся думать. Вместо того, чтобы учиться чему-то новому, они день за днем пережевывают все те же мысли. Думать – тяжелый труд. Но когда вы вынуждены думать, вы тем самым углубляете и расширяете свои умственные способности. А когда вы делаете это, Ваши богатства возрастают. Поэтому каждый раз, когда вы делаете ошибку, остановитесь и посмотрите, можете ли вы извлечь из этого какую-нибудь пользу, научиться чему-то необходимому. Когда что-то у вас не получается или что-то идет не так, как надо, это значит, что пришло время подумать. Как только вы обнаружите во всем этом скрытый урок, вы поймете, какой полезной была для вас эта ошибка. Но если вы расстраиваетесь, злитесь, стыдитесь, кого-то обвиняете в своих ошибках или пытаетесь сделать вид, что никакой ошибки не сделали, то это значит, что вы не потрудились как следует подумать. Вы не выучили свой урок, поэтому вам стоит собраться с мыслями и подумать еще. Что думал об ошибках мой бедный папа? Мой бедный папа был педагогом и относительно ошибок имел совершенно иную точку зрения. По его мнению, ошибка указывает на то, что вы чего-то не знаете, но при этом он считал, что, совершая ошибку, вы тем самым демонстрируете свою тупость или интеллектуальную неполноценность. Когда мой бедный папа сам совершал ошибки, он, как правило, делал вид, что поступил правильно, отрицал, что это сделал именно он, или обвинял в своей ошибке кого-то другого. Он не смотрел на ошибки, как на возможность чему-то научиться и расширить свои интеллектуальные способности. Он изо всех сил старался не совершать ошибок. Он не видел в ошибках ничего хорошего, в отличие от моего богатого папы. От неудач к удачам. Урок номер два этой книги «Научитесь превращать неудачи в успех» я вывел из различий во взглядах и поведении который замечал между моими богатым и бедным папами, когда речь шла об ошибках. По моему мнению, в этом выражалась личная философская позиция этих людей, которая и определяла, какого успеха каждый из них смог добиться в жизни. Его первая большая неудача. В своих прежних книгах я уже писал о том, как, вернувшись домой с войны во Вьетнаме, «Я должен был решить для себя, по пути какого из моих двух пап мне пойти». Мне было тогда 25 лет, а оба папы уже перешагнули 50-летний рубеж. В то время мой бедный папа только что потерпел поражение, выставив свою кандидатуру на пост вице-губернатора штата Гавайи от Республиканской партии. Так как при этом он агитировал своих подчиненных голосовать против своего непосредственного начальника, действующего губернатора штата, принадлежащего к другой партии, то ему дали понять, что он больше никогда не сможет работать в государственных учреждениях этого штата. Таким образом, в возрасте 50 лет он стал безработным. Его положение усугублялось тем, что все его знания имели отношение исключительно к области образования. Он пришел в эту сферу в возрасте 5 лет и постоянно варился в ней до 50 Теперь, не имея работы, он вынужден был досрочно уйти на пенсию. Мой бедный папа взял из банка все свои деньги, лежавшие на пенсионном счете, и решил заняться бизнесом по необходимости, а не по призванию. Он купил у солидной компании франшизу на продажу мороженого. Он выбрал эту франшизу именно из-за солидного названия компании, которая ее предлагала, считая, что это будет беспроигрышный бизнес. Но не прошло и двух лет, как его беспроигрышная франшиза потерпела крах, и мой отец вновь остался без работы, и на этот раз без денег. Когда вы кого-то вините в своих ошибках, вы упускаете возможность на них учиться. Мой бедный папа был в ярости. В крахе своего бизнеса и потере денег он винил фирму, у которой купил франшизу, а также своих партнеров. Наблюдая его реакцию, я понял, почему мой богатый папа так подчеркивал важность умения остановиться, подумать, извлечь урок и исправить промахи. Было очевидно, что в том эмоциональном состоянии, в каком находился мой бедный папа, и при тех установках разума, которые он имел, он просто прошел мимо предупредительных сигналов, не обратив на них никакого внимания, и предпочел обвинять, вместо того, чтобы учиться. Он просто продолжал мыслить как наемный работник, а не как предприниматель. Уже через несколько месяцев после открытия своей фирмы по продаже мороженого мой бедный папа должен был понять, что дела катятся под гору. После того, как к нему перестали заходить друзья, магазинчик остался практически без посетителей. Бедный папа часами сидел за прилавком один-одинешенек. И вот вместо того, чтобы остановиться, подумать и спросить совета у знающих людей, мой бедный папа уволил своих наемных работников, чтобы уменьшить затраты. Стал работать один за всех, поругался с партнерами, а на последние деньги нанял адвоката, чтобы предъявить иск компании, которая продала ему франшизу. Иными словами, он истратил все до копейки, пытаясь свалить на эту компанию собственные ошибки. Но когда деньги иссякли, бизнес пришлось закрыть. Как видите, мой настоящий папа смог использовать свою первую неудачу только для того, чтобы преобразовать ее в еще большую неудачу. Вместо того, чтобы остановиться, пораскинуть мозгами и постараться исправить возникшую ситуацию, он приложил все свои усилия к тому, чтобы не признавать за собой этой ошибки. Но это только ухудшило его положение. После провала на политическом поприще и краха своей первой попытки заняться бизнесом, бедный папа постоянно пребывал в раздраженном и подавленном состоянии духа до самой смерти, то есть на протяжении целых 20 лет. И именно поэтому урок богатого папы о необходимости учиться на собственных ошибках И уметь признавать, что ты тупой и даже еще тупее, чтобы благодаря этому становиться богатым и еще богаче, столь важен для меня. Покажите мне счастливого неудачника. Однажды я слышал, как Винс Ламбардия, знаменитый тренер профессиональной футбольной команды Green Bay Packers, сказал, «Покажите мне счастливого неудачника, и я покажу вам настоящего неудачника». С течением времени я научился находить все больше и больше глубоких неординарных мыслей, которые скрыты в высказываниях этого великого человека. На первый взгляд, слова ломбарде надо понимать так, что люди, которые не всерьез воспринимают свои неудачи, и есть самые закоренелые неудачники. Я сам много раз в жизни оказывался в положении такого счастливого неудачника, когда, потерпев очередное поражение, говорил себе. «О, это не имеет значения. Для меня важна не победа, а то, как я сыграл эту игру». Если смотреть поверхностно, может показаться, что я легкомысленно относился к своему делу и с радостью воспринимал поражение и неудачи. Но на самом деле, если заглянуть вглубь, то станет ясно, что я ненавижу терпеть поражение, и они меня очень задевают. Другими словами, когда я притворяюсь, что мне все равно, я кривлю душой по отношению к себе самому. И вот, чем больше я задумывался над смыслом высказывания Ломбарде, тем все более многозначительным оно мне представлялось. Я пришел к выводу, что его можно трактовать следующим образом. Нет никого, кому нравилось бы терпеть неудачи. Неудача – это не то, к чему мы можем стремиться. Неудача должна вдохновлять нас стремиться к победе. Испытывать неудачи настолько болезненно, что многие люди готовы избегать этого любой ценой. По моему мнению, именно третье значение можно считать причиной неудачи моего бедного папы в бизнесе. До этого много лет он проработал в мире, где необходимо было любой ценой избегать ошибок и неудач. Как наемный служащий, он всегда пользовался и стремился пользоваться устойчивой зарплатой и гарантированными льготами. Для очень многих наемных работников, таких же, как мой папа, защищенность была гораздо важнее, чем благоприятные возможности. Именно поэтому очень многие наемные работники с такими же философскими установками стремятся избегать ошибок любой ценой. И одна из причин, почему мой папа потерпел неудачу, заключается в том, что он слишком долго учился не делать никаких ошибок. Чему можно научиться на высоких скоростях? В марте 2005 года моя жена Ким и я решили пройти четырехдневный курс в школе вождения автомобилей «Формула-1», находящейся в городе Феникс, штат Аризона. Не спрашивайте нас, почему мы это сделали. Просто показалось нам интересным, захватывающим. Мы ведь не профессиональные гонщики и вовсе не собираемся ими становиться. На протяжении всей своей жизни Я любил смотреть по телевизору гонки на Гран-при и по Формуле-1. Я завидовал Полу Ньюману, у которого было хобби носиться на гоночных автомобилях. Начиная с первого автомобиля, который я себе купил в 1969 году, это был Datsun 2000, я практически всегда ездил на скоростных автомобилях спортивного класса. После Datsun я купил себе Корвет, затем несколько Porsche и Ferrari. Но мне не нравилось, что мои навыки водителя всегда сильно отставали от тех возможностей быстрой езды, которые предоставляли эти мощные автомобили. Поэтому мы с Ким, которая также водит скоростной Porsche, решили пойти в специальную школу, чтобы наконец-то научиться скоростному вождению, каким владеют настоящие профессиональные гонщики. Уже в первый день мы поняли, что сделали ошибку. В школе было два разных класса. Один предназначался для тех, кто хотел просто научиться очень быстро ездить на обычных автомобилях по обычным дорогам. Именно в этот класс нам и следовало записаться. Второй класс назывался класс Гран-при, и именно в него попали мы с Ким. Этот класс был предназначен для подготовки профессиональных гонщиков, а также для любителей, которые уже много лет увлекались ездой на гоночных автомобилях. Мы с кем не понимали, что пришли не в тот класс, пока не обратили внимания на то, что нам предлагают сесть в специальный гоночный вариант автомобиля марки Корвет, тогда как люди из другого класса садились в скоростные Кадиллак. У нас сразу же возникла мысль попросить перевести нас в другой класс, но потом мы решили, что возможность пообщаться с профессиональными гонщиками могла бы помочь нам значительно быстрее и лучше освоить навыки скоростной езды. Но дело даже не в этом. Я лично принял это решение в основном под влиянием того напряжения, которое возникло у меня в животе. Я почувствовал, что оказался лицом к лицу перед чем-то, что вызывало у меня очень сильный страх. Может быть, самый сильный страх в моей жизни. На следующее утро мое внутреннее состояние было еще хуже. Напряжение в области живота нарастало. Мой логический разум был занят только одним как бы найти удобный способ выйти из этой ситуации. В классе мой инструктор подошел ко мне и мягко сказал, «Знаете что, вы ездите слишком медленно, вам нужно ездить быстрее». В тот момент я уже готов был отказаться от уроков вождения и уйти. И я ушел бы, если бы вдруг не услышал слова инструктора. «А ваша жена Ким делает успехи, она ездит значительно быстрее вас». В тот же момент моя мужская гордость восстала. Я утратил способность логически рассуждать и почувствовал, что у меня нет выбора. Если Ким научилась ездить быстрее меня, то мне не оставалось ничего другого, как продолжать учебу. Между прочим, хочу заметить, что Ким была единственной женщиной из 12 человек, занимавшихся в нашем классе. И ей очень хотелось показать, что она может ездить не только не хуже, но даже лучше мужчин. Уничтожьте в себе страх. На протяжении трех дней животное чувство страха внутри меня продолжало нарастать. По мере того, как нарастали скорости, все более стремительно мелькали повороты, и мой разум уже не справлялся со всем тем, что я должен был замечать и делать при езде. На третий день я наконец-то отважился спросить инструктора, почему он так настаивает, чтобы я постоянно увеличивал скорость. «В конце концов, мне хотелось бы иметь возможность поездить медленнее, чтобы сосредоточиться и все основательно изучить, а уж потом увеличивать скорость». В ответ он улыбнулся и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали ездить быстрее, потому что скорость поможет вам уничтожить страх, который сидит внутри вас. Вас не пускает вперед ваш страх. Вы поддаетесь ему, избавляете газ. Именно поэтому я хочу, чтобы вы дали полный газ». «Мне снова захотелось уйти. Я опять услышал, что езжу недостаточно быстро. Я по-прежнему считал, что учиться было бы лучше на более медленной скорости, вместо того, чтобы сразу давать полный газ. Поймите, — продолжал Лис, мой инструктор, — вы должны обрести уверенность, что внутри вас сидит настоящий водитель экстра класса, способный выступать на гонках Гран-при». Но если вы не дадите полный газ, вы никогда не ощутите себя таким водителем. Я хочу, чтобы вы внутренне подтолкнули себя со всей силы нажать на газ, так чтобы в вас проснулся этот суперводитель. Если же я буду позволять вам ездить медленно, то ваш автомобиль все еще будет вести сидящий в вас трус. Есть только один путь выпустить наружу водителя экстра-класса. Со всей силы нажать на газ. Когда вы сделаете это, то сами увидите, как в вас проснется профессиональный гонщик. Когда наступил четвертый день, спазмы в желудке стали еще сильнее, чем когда бы то ни было. И мой разум лихорадочно искал любой возможности, за которую можно было бы ухватиться, чтобы бросить занятия. В этот день мы должны были пересесть с автомобилей марки Корвет в гоночные автомобили «Формулы-1» с открытыми колесами по бокам. В тот же день мы впервые надели красные костюмы гонщиков и специальные шлемы. Будучи достаточно полным, я с трудом смог втиснуться в узкую кабинку автомобиля. Мне казалось, что меня засунули в гроб, и снова сидящий во мне трус вылез наружу и завладел всем моим существом. Мне хотелось только одного — бежать. Мозг сверлили мысли, ты не должен этого делать, кому и что ты хочешь доказать. Ты все равно никогда не станешь профессиональным гонщиком. Так зачем же ты сюда залез? Это просто сумасшествие. Но все-таки я нажал на газ. И вдруг почувствовал такой прилив счастья, которого не чувствовал уже много лет. Я ощутил, что в кабине мне уютно и хорошо. Внезапно все три дня поучений, страхов и разочарований исчезли. И я повел автомобиль на полной скорости. Место ужаса заняло радостное возбуждение. Это гонщик во мне выдавил, выбросил вон труса и взял руль в свои руки. Когда во второй половине дня наши занятия в школе окончились, и мы, гордые, как павлины, покидали класс, к нам подошел один из учеников, который по ошибке оказался в классе быстрой езды на обычных автомобилях, вместо класса «Формулы-1», в который попали мы, и сказал, «Мне нравится тот класс, в котором я занимался». Но, в сущности, я хотел бы быть в вашем классе». Поблагодарив его за любезность, я ответил. «Удивительно, но факт, что вплоть до сегодняшнего дня мне наоборот, все время хотелось перейти в ваш класс». Два разных мира. Причина, по которой я упомянул про автошколу, заключается не в том, чтобы похвастаться моими навыками вождения гоночных автомобилей. Я рассказал об этом, потому что познакомился с процессом обучения, очень напоминающим тот, в ходе которого наемный работник превращается в предпринимателя. Это процесс перехода из одного мира в другой. Один из первых уроков, которые я получил в автошколе, был посвящен тому, что на автотреке я должен действовать совершенно не так, как поступаю в обычных обстоятельствах на улице или на шоссе. Например, если вы едете по дороге и видите прямо перед собой аварию, то большинство людей в этой ситуации сразу же жмут на тормоза. В автошколе нас учили в этих обстоятельствах жать на газ. В обычных условиях, когда автомобиль начинает заносить, большинство водителей жмут на тормоз. В автошколе нам говорили, что нужно точно знать, когда жать на тормоз, а когда на газ. Другими словами, это зависит от того, как вас заносит. Поверьте мне, нажать на тормоз легко, а вот нажать на газ, когда вас заносит, Трудно, потому что это противоречит всему, что я знал до того. Чтобы это сделать, мне определенно необходимо было расширить свои способности в умственном и физическом плане. На обычной дороге большинство людей заботятся только о том, чтобы не превысить ограничений в скорости. В автошколе нас учили жать на газ изо всех сил и стараться превысить любые скоростные пределы, какие только можно себе представить. И я чувствую, что скорость и борьба со страхом значительно расширили спектр моих способностей. Важный учебный курс. За четыре дня, которые я провел в школе вождения гоночных автомобилей Боба Бандаранта, я научился большему, чем за любой столь же короткий отрезок времени в моей жизни. Курс обучения здесь был даже более насыщенным, чем тот, что я прошел в летной школе военно-морских сил. По всей видимости, Боб Бандарант не только прекрасный пилот автомобилей «Формулы-1», но и замечательный педагог. Так как я тоже занимаюсь обучением, то, несмотря на страх, который терзал меня почти все это время, с интересом приглядывался к тому, как проходит обучение в этой школе, и оценивал эффективность используемых методов. Их курс обучения и в классе, и на автотреке произвел на меня большое впечатление. В течение четырех дней руководитель школы и инструкторы постоянно консультировали нас, помогая преодолевать страх и все психические и физические барьеры на пути к успеху, в то же время обеспечивая высокий уровень безопасности. Находясь на треке, я не беспокоился о своем физическом состоянии. Мое главное беспокойство было связано с тем, что моя жена Ким может превзойти меня в скорости езды. Мое физическое состояние было превосходным, но зато мое самолюбие получало сильнейший удар всякий раз, когда ее автомобиль пролетал мимо меня, вырываясь вперед. Процесс обучения предпринимательству, процесс превращения из обычного уличного водителя в гонщика-профессионала, потребовал от меня терпения, чтобы научиться многим вещам, которых я прежде не знал. Другими словами. Если вы будете делать на треке все то, что считается правильным на улице, вы погибнете. К тому же то, что считается на улице разумным, например, в любом случае первым делом жать на тормоз, очень часто считается глупостью на автотреке. То же верно, когда речь идет о переходе из мира наемных работников в мир предпринимателей. Это два совершенно разных мира, и то, что является правильным в одном мире, в другом абсолютно неверно. Причина, по которой я рассказал про попытку моего бедного папы перейти из мира государственных учреждений в мир предпринимательства, заключается в том, что я хотел наглядно показать этот момент. То, что правильно в мире государственных организаций, то неправильно в мире предпринимательства. Так как новый предприниматель создает что-то из ничего, очевидно, что ему не избежать ошибок. Чтобы достигнуть успеха, он обязательно должен постараться как можно быстрее сделать следующие шаги. Основать свой бизнес. Начать совершать ошибки и учиться на них. Найти наставника. Снова совершать ошибки и опять на них учиться. Пройти какой-нибудь курс обучения. Продолжать делать ошибки и учиться на них. Уметь остановиться, когда успех наконец достигнут. Порадоваться успеху. Подсчитать деньги, победы и поражения. Повторить весь процесс заново. Страх. По моей собственной оценке, 90% начинающих предпринимателей не могут осилить даже первого шага. Они могут иметь разработанный план, то есть создать прекрасный бизнес в своей голове и на бумаге. Но как только они берутся за дело, их сразу же поражает страх, известный также под названием паралич воли или бесконечные самокопания. Я не раз наблюдал, как начинающие предприниматели, вместо того, чтобы смело идти вперед, все свое время тратят на бесконечные переделки плана. Или же они заняты поисками отговорок, почему их план нельзя выполнить сейчас или в таком виде, в каком он составлен. Вместо того, чтобы начать действовать и поскорее потерпеть неудачу, они изо всех сил трудятся над тем, как бы устроить так, чтобы этого избежать и поэтому попадают в мир паралича воли бесконечных самокопаний. Нельзя стать предпринимателем, не запустив в действие собственный бизнес. Это все равно, что попытаться научиться ездить на велосипеде, не прикасаясь к нему, или научиться ездить на гоночном автомобиле, не садясь в этот автомобиль и не выезжая на трек. Мой богатый папа говорил, главная причина, почему стоит начать собственное дело, Заключается в том, что это позволит вам попрактиковаться в бизнесе. Если вы не имеете велосипеда, чтобы тренироваться на нем, то как же вы научитесь ездить? Тоже верно и относительно бизнеса. Если у вас нет собственного бизнеса, чтобы на нем попрактиковаться, то как же вы сможете научиться быть предпринимателем? Школы мысли В автошколе Бандарента. Учебный курс строился не на том, чтобы что-то делать правильно, а на том, чтобы мы могли, запустив мотор, совершать ошибки на все более и более высоких скоростях. По мере того, как повышалась наша способность делать ошибки и исправлять их на высоких скоростях, росла и наша уверенность в себе. На четвертый день я уже мог делать просто ужасные ошибки на самой высокой скорости, временно терять контроль над автомобилем на вираже затем снова брать управление в свои руки, возвращать автомобиль на правильную трассу, снова давать полный газ и продолжать гонку. Но если бы я попытался сделать это в первый день учебы, я, вероятно, оказался бы в больнице. Посредством этого примера я хочу показать разницу между школами мысли. Мой бедный папа пришел из такой школы мысли, в которой принято было сосредоточиваться на том, чтобы избегать ошибок. Именно поэтому Он был хорошим наемным работником. Мой богатый папа пришел из той школы, в которой людей побуждают совершать ошибки. Именно поэтому он был хорошим предпринимателем. Тупой и еще тупее. Эта глава называется «Тупой и еще тупее» становится богатым и еще богаче, потому что я большой поклонник известного актера Джима Керри. Те из вас, кто видел фильмы с участием Джима Керри, Вероятно, обратили внимание на тот факт, что чем тупее он выглядит на экране, тем богаче становится в жизни. То же истинно и для предпринимателей. Если вы относитесь к категории людей, для которых всегда важно прекрасно выглядеть, умно говорить, никогда не совершать даже малейшей оплошности и заранее знать правильные ответы на все вопросы, то место наемного работника или самостоятельно работающего профессионала как раз для вас. Когда я впервые занялся бизнесом, то был посмешищем для всего города. Я кувыркался как лоу на арене. Мои компании то вдруг выскакивали на всеобщее обозрение, то тут же терпели крах. Очень скоро одно упоминание моего имени в деловом сообществе Ганналулу стало вызывать улыбку. И если бы не богатый папа, который постоянно руководил мной, поощрял учиться на собственных ошибках и все время делать новые попытки, Наверное, я оставил бы это поприще. Мне тяжело было играть в реальной жизни героев Джима Керри, Но с годами я стал менее болезненно реагировать на свои ошибки. Не потому что перестал их делать, наоборот, я делал их больше, а потому что наловчился их делать. Я стал своего рода экспертом в области ошибок. Вместо того, чтобы проскакивать сходу мимо всех сигналов об опасности, Я вовремя останавливаюсь, анализирую, учусь, исправляю ошибку и расширяю свои способности как предпринимателя. Потом иду дальше. Сейчас я могу без всякого хвастовства признать, что стал богаче большинства моих ровесников, многие из которых очень хорошо учились в школе, и гораздо раньше меня получили высокооплачиваемые должности. И все лишь потому, что на протяжении многих лет я хотел быть тупым. Это была часть той цены, которую мне нужно было заплатить за конечный успех. Нужно превратить неудачу в успех. Когда мы только-только пошли в школу, богатый папа начал учить своего сына и меня, как превращать неудачу в успех. Было время, когда мы с Майком остались на второй год в том же классе, потому что провалились по английскому языку. Вместо того, чтобы разделить наше огорчение, богатый папа сказал, «Сделайте так, чтобы эта неудача в школе помогла вам стать сильнее, а не слабее. Если вы сможете превратить плачевный опыт в положительный, то получите преимущество перед своими одноклассниками, которым не представлялась возможность пройти через это. Но ведь у нас будут двойки в аттестатах», — возразил Майк, «а эти аттестаты будут сопровождать нас постоянно, до самого выпуска из колледжа». Да, эти оценки попутешествуют вместе с вами, но именно в этом состоит жизненный урок. И в конечном счете, этот опыт может оказаться намного более важным, чем ваши отметки. Надо только, чтобы вы сумели превратить этот неприятный случай в благоприятную возможность. Мы с Майком действительно были сердиты на нашего учителя английского языка. Мы пребывали в угнетенном состоянии духа и чувствовали себя неудачниками. Видя это, богатый папа рассмеялся и сказал, «Вероятно, ваш учитель одержал над вами верх. Похоже, вы действительно стали неудачниками, потому что ведете себя, как настоящие неудачники». «Но что же нам делать?» – спросил я. «У него есть власть, он уже испортил нам аттестат, и вся школа знает об этом. У него есть власть только на то, чтобы испортить вам аттестат», – ухмыльнулся богатый папа. «А у вас есть власть?» Как следует вцепиться в свой гнев и сделать из него все, что пожелаете, или наоборот сделать из этого чувства что-то совсем глупое, например порезать шины на его автомобиле. Мне кажется, что такая мысль уже мелькала у вас в голове. А ведь вы можете сделать из этого гнева что-то стоящее, например обратить его на то, чтобы начать лучше учиться в школе, или лучше играть в футбол, или заняться серфингом. Превратите свой гнев в успех. Таким образом вы победите. Но если вы используете гнев только на то, чтобы отомстить учителю, то тем самым вы ухудшите ситуацию. Таким путем вы можете прямиком попасть в тюрьму. Стоит только дать волю своим эмоциям. Власть эмоций. В тот день богатый папа рассказал нам, что у всех людей, в том числе и у нас, есть четыре основные эмоции. Радость, гнев, страх, любовь. Он объяснил также, что существует и множество других эмоций, но эти – основные. Многие другие эмоции представляют собой просто комбинацию из двух или более базовых эмоций. Например, печаль часто является сочетанием гнева, страха и любви, а иногда и радости. Затем богатый папа рассказал нам, что каждая эмоция может быть применена двумя основными способами – на пользу или во вред. Например, испытывая чувство радости, я мог бы использовать эту эмоцию как основание для того, чтобы пойти и до чертиков напиться, то есть себе во вред. Но я также мог бы использовать это свое чувство, чтобы написать благодарственные письма всем, кто чем-либо помог мне в жизни. То же самое верно и для всех четырех базовых эмоций, даже для любви. И хотя я до сих пор все еще испытываю неприязнь к моему школьному учителю английского языка, но, с другой стороны, благодарен ему за то, что он тогда поставил мне двойку. Если бы не тот случай, я, может быть, не уделял бы такое внимание английскому языку в колледже и никогда бы не стал автором книги-бестселлера, которая прославилась на весь мир. Другими словами, двойка, которую я получил, когда мне было 15 лет, Вместе с моей первой неудачей в бизнесе, когда мне было 9, впоследствии сделали меня миллионером, а потом еще и еще богаче. Но лучше всего было то, что я не только смог выучить много уроков о жизни и себе самом, но и научился превращать свой гнев в радость и понял, что, будучи тупым и еще тупее, я тем самым становлюсь все более и более богатым и счастливым. И это один шаг на пути превращения неудач в удачи. Как сказал богатый папа, если вы сможете превратить неудачу в удачу, вы будете иметь вдвое больше удачи и будете вдвое более счастливым в любви, в жизни, в отношении здоровья и денег.